Глава восьмая Выход из жижи напоминал прыжок в бассейн. Или из бассейна Джо не мог решить, которое из двух. Он остался на корточках. Все вокруг заполонило какофония звука и цвета. Руки зажимали уши, пытаясь заглушить мир, который Джо только что выпал, пока он не освоится, поскольку после утробной тишины жижи он тонул в этой буре ощущений. Потом, спустя несколько секунд, до него дошло, что вокруг полная тишина, не считая звука металла, бьющегося в металл. Он медленно открыл глаза, дал водянистому сумраку вползти в них, стараясь разобраться, где же он находится. Это кладбище, наконец произнёс Джо. Дейзи мая в нескольких футах от него, промолчав, продолжила забивать металлический колышек в траву. Веревка, которой они оба были связаны, натянулась и больше их не сковывала. Девушка последний раз тюкнула по колышку, потом дёрнула верёвку, похоже, удовлетворившись тем, как она натянута. Джо заметил, что плечи девушки, тоненькие, покатые, не успевшие распрямиться, яростно вздрагивают. Он подошёл к ней. Она извернулась, не показывая ему своего лица. "Спасибо", сказал Джо. "Неадекватное начало, но лучшее из тех, что у него имелось". Да и зима и застыла, и Джо услышал, как она сделала глубокий вдох. Затем поднялась на ноги, обернулась к нему. Глаза красные, и заплаканные. "Я не хотела этого делать". "Не похоже, чтобы ему было больно", соврал Джо. На самом деле, похоже было именно на это. Дейзи Мэй стащила свой кислородный баллон, бросила его рядом с колышком, вбитым в землю, потом пригладила рукой розовую копну своих волос. И с того, что мы сделали, нет возврата. Тот парень не мёртв, как ты и я. Он мёртв намертво. Растворилась каждая клеточка того, кем он был. Если подумать, как этим существам приходится жить, может, оно и к лучшему, сказал Джо, кладя руку на её плечо. Может, это освобождение. Дейзи Май стряхнула его руку. Легко сказать, когда тебя не освободили. Она начала беспокойно расхаживать по травяному пятачку взад и вперёд, взад и вперёд, взад и вперёд. Знаешь, в чём единственная разница между мной и мужиком, которого я убила? Грёбаный незримый бог решил, что я достойна второго шанса, а он нет. Раследуй достаточно преступлений, включая собственное убийство, и можешь отправляться в рай. А что получил он? За обвене. Как по-твоему? Это честно? Это звучит честно? Они стояли молча. Дейзи Мэй тёрла глаза, будто злилась, что они её подвели. Джо засунул руки в карманы, неуверенный, что он сделал не так, но всё равно чувствуя себя виноватым. Пряча взгляд в окрестностях, Джо осознал, что кладбище чем-то ему знакомо. Тёмные, как сажа облака обходят небо, трава подстрижена коротко, как голова новобранца. Опрятность вот слово для всего этого места. Не осыпавшихся надгробий, ни не ощущения неуклонного увядания, кладбище было безукоризненным полем, будто приготовленным к финальному матчу, и это необъяснимым образом начало беспокоить Джо. Твоя фамилия Лазарус, верно? Джо отложил мысль в сторону. Последний раз, когда я проверял, было так. Да и зима присела у мраморного надгробия Ведя пальцами по выбитому на нём имени. Грейс Лазарус имеет к тебе отношение? Имеет ли? Несколько секунд Джод думал. Потом пришло воспоминание, короткое и острое, как клинок между рёбер. Она была моей мамой, и до сих пор есть, я думаю. Он присел на корточки рядом с Дейзи Мэй и уставился на вырезанные буквы имени. Она умерла, когда я был молодым. Не могу вспомнить, сколько мне было. Да и не хочу, наверное. Дейзи мей кивнула, будто в этих словах был смысл. А тогда я просто выполняла приказ герцогини. Всякий лишённый, который вступит в жижу, должен быть уничтожен. Действует как средство устрашения и помогает прореживать стадо. Её слова, не мои. Тебе не нужно убеждать меня, сказал Джо, и себя тоже. Дэйзи Мэй кивнула, тихо, как кладбище. Джо еще раз огляделся, нахмурился. «Почему мы начинаем отсюда?» «Это исходная точка», — ответила Дэйзи Мэй, вытирая нос тыльной стороной руки. «Куда бы мы ни двинулись, вернемся сюда. Это единственная возможность добраться до загона». Джо с сомнением посмотрел на вбитый в землю колышек. Он был до нелепого хрупким, Если сравнить его с обширным газоном, куда его вбили, и крошечным, как зубочистка, если задуматься о выже. Э, зачем это нам? Зачем нам что? Возвращаться в загон, ответил Джо. На мой взгляд, это место не сильно улучшенная версия ада. Почему бы нам не остаться здесь? Свежий воздух, солнечный свет и легион зомби не пытается тебя сожрать. Ты серьёзно? Там или здесь, в чём разница? Мы мертвы, куда бы ни отправились, а это место хотя бы не выглядит как апокалипсис с распродажи. Дейзи Mae уселась на надгробии, потербило испичрённое шрамами запястье и свирепо воззрилась на Джо. Это место яд для нас. Всё равно что оставить сырое мясо на солнце. Здесь каждая минута отгнивает от нас то, кем мы были. И кто мы ещё есть? Как? Он спрашивает, как. Ещё спроси почему, смысла будет столько же. Так всё устроено, Джоуи. Джо, неважно. Если я возьмусь гадать, то скажу. Это потому, что нам здесь не место. Мы здесь против природы, но иногда это необходимо, и потому нам нужно найти твоего убийцу быстро. Если задержишься тут дольше положенного, станешь тем Кого ты зовёшь призраком? Думаешь, твоя теперешняя амнезия плохая штука? Попробуй остаться здесь совсем, и все твои воспоминания выжжет почвой. Будешь обречённо бродить по земле, не зная, кто ты есть или кем был. Это не загон, но, блин, для меня это вроде ада. Она вытащила пачку жвачки и бросила Джо. Эта хрень помогает. Держит амнезию на привязи по крайней мере, пока не перестанет действовать. Джо посмотрел на пачку. Та же штука, которую ты давала мне раньше? Девушка кивнула. Она поможет помнить, кто ты такой и что тебе нужно делать. Ну, пока не перестанет помогать. Сзади закашлялась машина и извергла выхлоп. Джо и Дейзи Мэй обернулись и увидели группу скорбящих, входящую на кладбищенскую дорожку. Склонённые головы, приглушённые голоса. За ними, в нескольких футах от церковных ворот, порыкивал мотором чёрный катафалк. Из него вылезли два накрахмаленных похоронщика. Один поправлял шляпу, второй поглядывал на небо, будто проверяя, осмеливается ли светить солнце. Последним выбрался священник, пальцы сцеплены, глаза моргают на свету. "Пожалуйста, скажи мне", произнёс Джо, "что это не мои" похороны